Деёки Кикути. Д. Охотник на вампиров. Том 3. Демоническая погоня. Глава 1. Деревня мёртвых. Часть 1. Крохотная деревушка, залитая солнечным светом, всё равно выглядела мрачноватой и нежилой. Такие поселения в полосе фронтира не редкость, за долгое время насыщенная передрягами, численность населения там практически не меняется. Силуэты 80 или около того домишек деревни колыхались в тёплом мареве. Чёрная земля уже поглотила последние крохи наздреватого снега. Весна близилась. И всё же деревня была мертва. Открытые настежь двери из крепкого пластика и распахнутые тяжёлые ставни покачивал слабый ветерок. На общественной кухне, где с наступлением вечера должны извинять голоса женщин и детишек, сейчас танцевала лишь пыль. Чего-то тут не хватало. Чего именно? Людей. Большинство домов оставались в полном порядке, никаких следов борьбы, ни малейшего признака вторжения. Заглянув в окна, можно было увидеть в гостинах перевёрнутые стулья, а в одной спальне просто не на кровати были скомканы, словно кто-то поднялся по чем-то пустячным, и ушёл, чтобы никогда уже больше не вернуться. На полах этого дома чернели маленькие пятна, не больше подушечки мизинца. Их можно было бы принять за клочки жерсти собаки или кошки. Пятнышки не привлекали внимания. А впрочем, чьё внимание они могли бы привлечь? Вечерело. Белый свет солнца уже приобрёл тусклый голубоватый оттенок. Ветер в метущей пустынной улицы стал настойчивей. И вместе с сумерками в деревню вторглось нечто зловещее, словно тени столпились в сгущающемся полумраке, ещё налитыми кровью глазами случайных путников, что вошли бы в широко распахнутые ворота». Время шло, на мостовых растянулись длинные тени. Со стороны въезда в деревню по камням прогремели подкованные копыта, заскрепили колёса по выщербленным колеям. Автобусы трое всадников остановились перед одной из торжевых башен у самых ворот. Такие автобусы, движимые атомной энергии, служили во фронтире средством сообщения, но этот подвергся ряду модификаций. Окна перечеркнули железные решётки, а впереди было прикреплено нечто вроде плуга. Прямо скажем, этот транспорт не подходил для простых частных людей. А ещё автобус был чёрным, угольно-чёрным, что отлично гармонировало с мрачным видом троиц, застывших рядом всадников. «В чём дело, чёрт побери?» – спросил человек справа. В чёрной рубахе и чёрных же кожаных штанах, со свирепом лицом и необычайно длинным торсом, он где угодно выделялся бы из толпы. «Не похоже, чтобы наш клиент спешил нас встретить!» – поддержал товарища всадник слева – Губы его кривила улыбка, на узких глазах брежил страшный огонь, грозящий спалить всё вокруг. Над плечом всадника возвышался шестигранный жезл, отчего тень человека казалась пронзённой насквозь. Словно по команде, пара повернула головы в сторону стоящего между ними гиганта, ещё более внушительного, чем они сами. Его тело по пояс защищали доспехи из и кожи, не скрывающие горы чётко очерченных мускулов, Лицо великана походило на гранитную глыбу, отрастившую бакенбарды. Он казался могучим, как медведь. Да и медведь, наскочил на этого человека во тьме, в страхе попятился бы. Ветер стиснул его в бесплотных объятиях и полетел прочь, неся звериный запах. «Похоже, все сгинули!» – равнодушно буркнул великан. «Вся чертова деревня скопутилась в одну ночь, а мы, похоже, потеряли курицу несущую золотые яйца». «Ладно, для порядка проверим несколько домов. Смотрите в оба. Я не в восторге от этой идеи!» Откликнулся человек в чёрном. «Может, пошлём Грова? Для него это...» Он иссёкся под тяжёлым взглядом гиганта, так камень мог бы смотреть на человека. «Я шучу, шучу, братец!» Не только разница в телосложении заставила мужчину в чёрном побледнеть. Похоже, он по-настоящему боялся своего спутника». Быстро спешившись, он вместе с товарищем скользящей походкой двинулся в деревню. заскрипела дверь автобуса, и в щели показалось лицо светловолосой девушки, сидящей на месте водителя. «Что случилось, Боргов?» – спросила она. На вид ей было не больше двадцати и она была подобна распустившемуся цветку, но что-то в её очаровании наводило на мысль о хищном насекомом, прекрасном и смертельном. «Деревня пуста. Держи ухо востро!» Отчеканил великан. И тут случилось невероятное... Его голос внезапно смягчился. «Как там гров «Сейчас неплохо. В ближайшее время, надеюсь, припадка не будет». Непонятно, услышал гигант ответ девушки или нет. Он даже не кивнул, продолжая взирать на безмолвные ряды домов, иногда вскидывая взгляд к бледному, точно старая кость небу. Полная луна уже показала перламутровые бока. «Облака сейчас не помешали бы». Едва он пробормотал это... На улице показались двое. Они мчались так, словно оседлали ветер. «Как мы и думали, неживой душе? Доложил человек в чёрном. Обладатель шестигранного жезла посмотрел на небо. «Солнце скоро сядет. Держу пари. Лучшее, что мы можем сделать, это сравнить проклётой городюшкой с землёй и как можно скорее парни!» С этими словами он указал на что-то вдали. Очевидно, сквозь сумрак великан легко разглядел крохотное чёрное пятнышко, на которое указывал его спутник. «На кладбище!» — уронил он. На мгновение остальные нахмурились, но тотчас же ухмыльнувшись, легко вскочили на спины своих лошадей и смело погнали скакунов по деревенским улицам, погружённым в мертвенное спокойствие. Так что же произошло в деревне? Внезапное исчезновение всего населения какого-нибудь городишки не считалось во фронтире такой уж редкостью. К примеру, каждые 20 лет в среде подобных аэростатам хищных чудовищ, известных как «Летающие медузы», рождались необычайно крупные экземпляры. Бестия около мели с четвертью в диаметре накрывала деревню целиком и избирательно растворяла всё живое, прежде чем всосать лакомую пищевую тробу. А ещё были василиски. Магическим существам, обитающим по слухам только в глубоких горных ущельях, достаточно было просто ждать у входа в посёлок, пристально глядя в определённую точку. Единственный громадный глаз медленно разгорался красным и выпускал, наконец, алый луч... после чего люди один за другим выходили из домов, шагая прямиком в разинутую голодную пасть. Впрочем, Василиски обладали одной слабостью. Если вдруг один из загипнотизированных, прощаясь с семьёй, потреблял определённые, всегда одни и те же слова, народ, услышав условную фразу, набрасывался на Василиска всем скопом. Однако наиболее вероятной причиной исчезновения всех до единого жителей деревни являлась самая известная, а равно и самая ужасная угроза – Когда какой-нибудь счастливый странник чудом избегал общей незавидной участи и приносил известие о подобном жутком происшествии, людям казалось, что они слушают шаги своих тёмных, предположительно давным-давно исчезнувших властелинов, всё-таки задержавшихся на Земле. Хозяев тьмы – вампиров.